Глава 15. Артур. Пока еду в офис, телефон буквально раскаляется от звонков и сообщений. Вижу, как за мной долгое время следуют машины с моими бойцами. Но потом отрываюсь и петляя между другими тачками, еду до самого здания офиса. В голове все еще произношу «офиса отца», но потом сам себя исправляю. Ведь теперь это мой офис. Когда захожу в здание внутри, меня все еще кипит. Хочу разорвать любую тварь, которая посмела коснуться нежной девочки Симы. Я буду наказывать их жестко. А может, просто пристрелю и дело с концом. Но самое главное, я хочу сделать это лично. Никогда еще не убивал людей, хоть и присутствовал при таком. Однако самому мне не приходилось лишать кого-либо жизни. Я всегда считал, что это самая крайняя мера, и мне никогда не придется лично прибегать к ней. Только обстоятельства теперь совсем другие, и мое нутро требует жестокой расправы. Ворвавшись в офис, поднимаюсь в свой кабинет. Секретарь даже не успевает пикнуть, как я задаю ей единственный вопрос. — Ты почему еще здесь? — Так вы не отпускали? — растерянно бормочет она. «До которого часа у тебя рабочий день?» «Так э, Михаил Вольфович говорил, что у меня ненормированный рабочий график, и я остаюсь тут, пока он не отпустит». «Я подумала...» «Охренеть, качаю головой». «То есть, если бы я не отпустил, ты бы сидела тут сутки?» Секретарь, не помню имени, просто пожимает плечами. «Иди домой, попроси кого-то из парней подкинуть тебя. Там уже темнеет». «Я на машине», — отвечает она краснея. Пытаться меня соблазнить или построить глазки — это слишком рискованное занятие. Если и трахну, то только раз, после чего ты вылетишь с работы. Я ничего такого не... И еще сильнее краснеет она. Ну да, ну да. Но я не говорю ей, что ее попытка соблазнения ошита белыми нитками. Хоть и люблю говорить прямо. Но посыл телочка уже получила, пусть, думает. На «Артур!» — слышу голос Лебедева и, кивнув ему на свой кабинет, захожу. Парни скинули тебе информацию по Бабанову. Девушку он не успевает договорить, как я резко поднимаю руку и прерываю на полусловие. Скажи девочке, чтобы перед уходом сделал мне кофе, и помолчи пять минут. Положив ноут на стол, быстро поднимаю крышку, ввожу сложный пароль, потом захожу в почту. Несколько манипуляций. Информация уже у моего знакомого с Даркнета, а деньги на его счету. Осталось только ждать. Как только заканчиваю, секретарь заносит мой кофе. В глаза не смотрит, но все еще густо краснеет. «Напомни имя, прошу». Она поднимает голову и сталкивается со мной взглядом. «Марьяна», — заикаясь, отвечает секретарь. «С завтрашнего дня юбку подлиннее». Она медленно кивает. «У нас есть тут нормальные чашки для кофе? Большие такие». «Михаил Вольфович предпочитал...» «Михаил Вольфович мертв, отрезаю я. И кофе он больше не пьет. Эти мензурки можешь оставить для гостей, а мне купи обычную чашку, без надписей. черную или серую. Миллилитров на 200-300, ясно? Да, Артур Михайлович. И топай домой, поздно уже. Перевожу взгляд на экран ноутбука, на котором высвечивается зашифрованное послание от Косова. Быстро вбиваю код разблокировки, и по экрану начинают скакать папки, цифры, фотографии и карты. Дожидаюсь окончания загрузки и кликаю на папку с недвижкой. «Артур, ты уже готов послушать?» — снова вклинивается Лебедев. А я сжимаю челюсти. Ненавижу, когда меня отвлекают от работы. Вскидываю раздражённо бровь, не отрывая взгляд от экрана. «Говори. Девушку должен вызволить кто-то другой. Я не могу рисковать тобой». Поднимаю взгляд и прошиваю им Лебедева. Это, конечно, не Марьяна, которая сжимается, когда я смотрю на нее. Игорь стойко выдерживает мой тяжелый взгляд. Дай мне нормальную пушку и можешь сопроводить до места, безапелляционно заявляю Мы ее еще не нашли, недовольно отзывается он. Дай мне минут пятнадцать и будем знать место, отвечаю и допиваю залпом свой кофе. На то, чтобы вычислить, где находится Сима, у меня уходит еще полчаса и чашка кофе. Я жду, пока загрузится информация, и, прикурив, гипнотизирую экран взглядом. Игорь сидит напротив меня, постоянно разговаривая с кем-то по телефону. Это очень сильно отвлекает и раздражает, но я пытаюсь не мешать ему, потому что он тоже делает все возможное и невозможное, чтобы найти Серафиму. Наконец, на экране появляются фотографии и координаты мест, куда теоретически Бабанов мог отвезти Симу. Записываю адреса на листочке и по столу протягиваю его Игорю. «Отправь по этим адресам парней», — я. — «только пусть не палятся. Как только у них появится информация о том, что там находятся люди, пусть попробуют проникнуть внутрь или другим способом выяснить, там ли Серафима. Главное, отбери самых сообразительных, чтобы они не спугнули бабановских мудаков. А для меня приготовьте любой электромобиль и пушку». «Я тебя не понимаю», — со вздохом произносит Лебедев. Но встает и берет листок в руки. Могли бы избежать таких рисков, но ты упертый. Как мой отец? Спрашиваю с ухмылкой. Игорь, давай поторопимся. Дальше мне снова приходится сидеть на месте и ждать. Для меня это не самое тяжелое занятие, потому что я не люблю никуда спешить. Но сейчас другая ситуация. Я готов подорваться и бежать туда, чтобы как можно скорее спасти Серафиму. Но сейчас я могу только оставаться на месте и, барабаня пальцами по столу, ждать информации от своих бойцов. Спустя примерно час я стою у окна и затягиваюсь горьким дымом. Телефон Лебедева звонит, и он сразу отвечает. «Говори», — резким тоном произносит он. «Сбрось координаты». Я выбрасываю окурок в окно и поворачиваюсь лицом к Игорю. «Нашли?» «Сейчас парни пришлют координаты», — напряженным голосом отвечает он. Машина ждет тебя внизу, ствол в бардачке. Артур, я не хочу, чтобы ты ехал туда один. Хочешь сопроводить меня? Как минимум подстраховать. Подстраховать можешь, отвечаю я и, схватив свой телефон со стола, тороплюсь на выход. Игорь двигается следом за мной. «Парни прислали координаты», — произносит он, — «какой-то дом в районе старого частного аэропорта». «Я примерно представляю, где это. Так ты со мной?» Игорь молча кивает и спускается по ступенькам. Один из бойцов передает мне ключ от машины. Справа во дворе вижу выстроившиеся в ряд другие тачки. Как только занимаю водительское место, бойцы быстро рассредотачиваются по своим машинам, и мы большим кортежем выезжаем со двора. До аэропорта я не еду, я лечу. Игорь хватается за ручку двери, хотя я уверен, он не раз ездил на высоких скоростях и подвергался опасности. Я выжимаю из электромобиля максимум. Правда, мне не хватает в этой машине рычания мотора и мощности. Но это лучше, чем приехать на тачке звук двигателя, который заранее подскажет похитителям Симы, что они обнаружены. Сворачиваю с трассы на проселочную дорогу и гашу фары. Скажи пацанам, чтобы загасили свет. Произношу и концентрируюсь на навигаторе, который безошибочно ведет к заброшенному дому. Останавливаюсь от него метрах в сорока и глушу двигатель. К этому месту тяжело подобраться незамеченным. Практически нет деревьев и кустов. Пустырь, который наверняка хорошо обозревается из дома. Но неподалеку есть посадка, что немного облегчает задачу. «Передай бойцам», — обращаюсь к Игорю, — «чтобы рассредоточились между деревьями. Без моей команды за мной никто не идет, даже ты». Лебеди взжимает челюсти. Ему не нравится то, что я иду в этот дом один. Но мне плевать. Забрав ствол из бардачка, покидаю машину. Мелкими перебежками между редкими деревьями добираюсь до дома. Прячусь за фургоном, стоящим перед крыльцом. Выглянув из-за него, изучаю движение возле дома. Два громилы бродят в развалочку из стороны в сторону, оглядывая окрестности. Поднимаю ствол с глушаком и пытаюсь выровнять дыхание. Когда-то отец сказал мне, что страшнее всего выпустить в человека первую пулю. Каждая следующая будет даваться легче. Когда валю первого, руки начинают адски трястись. Прямо сейчас идея Игоря о том, чтобы парни сами уложили Бабанова и его шакалов, уже не кажется такой бредовой. Но я снова вспоминаю о Симе и хватаюсь двумя руками за ствол. Направляю его на бегущего в мою сторону бойца и подстреливаю его. Я не попадаю в голову, только в плечо. Быстро осознав, что это его вряд ли остановит надолго, выбегаю из своего укрытия и практически в упор дырявлю ему башку. Адреналин достигает такого уровня, что я уже ничего вокруг не слышу и не вижу. Передо мной только дверь дома, в котором держит Серафиму. Дергаю ее на себя и влетаю в здание.